Часть 4, Глава 14. Борт самолета Санкт-Петербург-Пекин. 27-28 июня 2013 года. Четверг-пятница. Правильно все-таки, что корпорация «Русский космос» билеты командировочным покупает только на сверхзвуковики. Стратой лететь три часа, а сверхзвуковое «Сикорский-2000» потратит всего четыре с половиной. Зато билет в пятеро дешевле. Но сейчас Алексея радовала не экономия, а возможность добрать еще часика три и три с половиной сна. Вот наберет лайнер высоту, стюардессы разнесут закуски и напитки, они перекусят и он поспит еще немного. Парадокс все же с этими перелетами. Когда они приземлятся, в Питере еще только середина ночи будет, а вот в Пекине уже восемь утра потом пограничный контроль таможня и Маглевом до китайской северной столицы. Примечание Маглев – поезд на магнитной левитации. Кстати, самый быстрый поезд в нашей реальности. Скорость – 431 км в час. Расстояние в 30 км от аэропорта Шанхая до города преодолевает всего за 7 минут. В альтернативной реальности Алексея он более распространен. Пекин, он же Бэйцзин, переводится на русский как «северная столица». Так же называют и Санкт-Петербург. А там 15-минутная прогулка до цели. Пригласили их на 9 утра, так что должно остаться еще с четверть часа резерва. А смешно все-таки. Он воспользуется магревом, идеями которого так доставали предка. Ну да, пекинский Магрев был третьим в мире сразу после участков от царского села до Питера и от Питера до Пулкова. Шум тогда стоял до небес что русские с их кучей денег и почти даровой энергией разорились на Маглев. Никого не удивило, а вот что следующим были китайцы, обскакав и всех европейцев, и Соединенные Штаты с Японской империей, вот это в начале 90-х было непривычно. Алексей прекрасно помнил, что в их семье тогда по этому поводу шумно спорили. Правда, саму суть споров он понял существенно позже. И дед и прадед тогда сразу сказали, что это серьезная заявка Китайской Республики на экономическое лидерство. И что к заявке этой надо отнестись очень внимательно. А вот папа с дядей ржали, как ненормальные, и цитировали американские деловые журналы. Мол, надорвется партия Гаминьдан со своей реформой, и скатятся китайцы с пятого места на седьмое, а то и с десятков выпадут. Впрочем, потихоньку смешки стихли. А после недавнего кризиса, когда китайская экономика достаточно уверенно вырвалась на второе место, и вовсе стихли. Даже в России начали поговаривать, что соседи в спину дышат. Тем более, что соседи эти уверенно возвращают утерянное. В 1997 вернули Гонконг, в прошлом году воссоединились с Манчжурией. Теперь целится вернуть обе Монголии и Кашгарскую республику государство уйгуров а также, разумеется, вернуть себе Тибет и отобрать у японцев Тайвань. Хорошо, что после инцидента 1939 года удалось в третий раз продлить аренду Квантунского полуострова до да сразу на 90 лет. Но, похоже, когда истечет срок, придется России его возвращать. Китайцы в этом вопросе оказались очень целеустремленными и последовательными. И все же, почему американец в русско-японскую не смог ничего сделать? Почему условия мира были так позорны? Ну, придется немного подождать. Уже нынешним вечером он будет дома, впереди будут все выходные, так что никуда от него эта тайна не уйдет. Беломорск, 5 января, 18 января 1903 года. Воскресенье после обеда. «Юрий, вы говорите это серьезно?» У Фаньвея даже глаза округлились. Вы хотите предложить братству и остальным революционерам охранять ваших фермеров от нападений и предлагаете платить им за это в виде страховки? Да вы в своем уме? Понимаю, денежный ручеек выйдет совсем тоненьким и бывших доходов не заменит, Да не в деньгах дело. Вы предлагаете обществу, которое борется против засилия варваров-иностранцев, не просто смотреть, как этих самых варваров завозят туда и сажают на наши земли, но и охранять их. Так, давайте успокоимся, и я повторю с самого начала, хорошо? Во-первых, да, мы и собрались поощрять переселенцев-крестьян в район КВЖД. Российских крестьян. Русских, малоросов, белорусов, евреев, татар, башкиров. И мы планируем не просто обеспечить их кредитом для приобретения земельных участков. Кстати, замечу, больших участков, десятин по пятьдесят, сто, но и механизмов, жилья и всего прочего, включая птицу и животных, семена для посадки, топливо, удобрения и запчасти. А помимо этого мы будем и страховать от пожаров, неурожаев и бандитских нападений – «Подождите, Юрий Анатольевич!» Произнесение отчества все еще давалось Джану с трудом, и он слегка запнулся. «Вы же говорили, что страховать будет братство!» «Нет, не так. Обществу старших братьев мы собираемся перепродать страховку. Операции перестрахования – совершенно обычное дело. Мы страхуем в розницу, а братство – оптом. К тому же мы страхуем от разных вещей а братство только от нападений, после чего оно начинает получать деньги, но только в том случае, если на переселенцев не нападают или нападают очень редко и не наносят большого ущерба. Соответственно, проще всего им заработать, убедив бродячих и хетуаней и хунхузов воздержаться от нападений. Да, мы решили, что раз братство больше не может вести китайцев к нам, то пусть и мы, и они будем зарабатывать в Китае. Мы ведь как раз на расчетах показали, что кредитование переселенцев под наиболее передовые методы ведения сельского хозяйства может быть наиболее выгодно. Отсюда и это предложение. Денег братства оно давало немного и было с трудом приемлемо идеологически, но оно было красной нитью, на которую нанизывались все прочие наши предложения. Кроме того, мы предлагаем братству выступить вербовщиками. За поставку подсобных рабочих на фермы они получат уже в разы больше, чем за страховку. Братств уже не привыкать заниматься вербовкой. Собеседники покрутили головами, не отрицая, но и не спеша согласиться. Вербовать-то они вербовали, но за рубеж. А вот помогать иностранцам укорениться в Китае идеологически неприемлемо. «Идем дальше. Всем поселенцам будут нужны дома и подсобные сооружения». А возле железной дороги понадобятся элеваторы. Все это требует кирпичей, цемента и прочих стройматериалов, так? А кто будет их производить и поставлять? Кто выполнит подряд на строительство? Кто займется ремонтом и обслуживанием техники? Мне кажется, что братство вполне может направить на это своих людей. Не революционеров, но сочувствующих. А братство будет совладельцем наших людей не очень высокие навыки работы с техникой. Да и строим мы иначе», – сомнением протянул хозяин дома. «Ничего. Мы поможем привлечь туда русских инженеров и деловых людей. Пусть занимаются этим вместе. Наши знают, как надо, а ваши умеют работать с чиновниками и привлекать низовой персонал. Пусть сотрудничают, пусть учатся друг у друга». Крупные заказы на поставку материалов для стройки позволят совместным предприятиям неплохо заработать. Разумеется, с учетом наших инвестиций в приобретение, расширение и модернизацию уже существующих заводиков и строительство новых. Но ну, обратство будет встроено в эту систему, что позволит им довести свои доходы до прежнего уровня. Доходы, Юрий, это важно, но... Предложите своим товарищам посмотреть на Японию. Они тоже не любили варваров-иностранцев. А потом решили учиться у них. Учиться, чтобы развивать страну. Чтобы их люди становились более умными, умелыми, государство богаче и мощнее. И вот теперь уже пытаются вытеснить Россию не из своей страны, а с территории Кореи и из Китайской Маньчжурии. Почему бы вашим товарищам не поучиться у них? Все очень просто. То, что делает Китай и его людей сильнее – благо. Пусть даже это выглядит непривычно, а то, что не делает его сильнее или даже ослабляет – вред. Пусть даже оно и полностью соответствует традициям. Китайцы долго молчали. Фань Вэй прихлюбовал чай и обдумывал услышанное, а внук не решался высказаться раньше деда. Наконец, чай был допит и прозвучало. Но в чем здесь усиление Китая, Юрий? Вы предлагаете, по сути, создать структуры – обслуживающие ваших переселенцев и снабжающие продовольствием ваши железные дороги и ваш Дальний Восток. Что получит Китай, кроме этого, если не считать денег? А вот это самое вкусное, так сказать, вишенка на торте. Мы предлагаем со временем начать кредитовать создание аналогичных передовых хозяйств китайцами. Ведь поставляемые вами подсобные работники будут не просто работать и зарабатывать, Братство может пообещать вербуемым, что через два-три года те из них, кто покажет, что освоил методы ведения хозяйства и накопит первоначальный взнос, получит кредит на приобретение такой же фермы. Я сделал небольшую паузу, чтобы подчеркнуть то, что скажу дальше. Причем выдадим не мы, а банк, принадлежащий братству. Из мемуаров Воронцова-американца Да, мы обещали братству заняться их перекредитованием. Так что даже их небольшой банк вполне себе осилит финансирование приобретения тысячи со временем и десятков тысяч ферм. И вот это были уже серьезные деньги, куда больше того, что имело братство раньше. Самое же прекрасное было в том, что в основе всей этой бизнес-цепочки лежала безопасность и надежность работы наших фермеров а значит и надежное снабжение продуктами строительства дороги и нашего Дальнего Востока. А кроме этого, наш холдинг получал расширение сбыта нашей продукции, удобрений, топлива, небольших тракторов, запчастей и смазочных материалов. Насчет же и Кавказа и Воронцовых-Дашковых мы тоже порешали. Прежде всего решили привлечь в гидропроект новых сотрудников. Расширить его и напрячь проработкой проектов ГЭС Северного Кавказа, Армении и Кольского полуострова. А пока будет идти проектирование, расширим им мощности по строительству. Да, непросто, но куда деваться. Придется отдать Графтио на юг, а тут пусть Тищенко справляется. Решили проработать проект по развитию чатурского месторождения. Оно тут уже было известно и работало уже лет 30, но как-то вяло. Так-то нашему холдингу Марганса из Никополя хватало, но раз так нужно развивать Кавказ, то поработаем на расширение. Под экспорт, скорее всего, только посчитать нужно как следует. С разделом банка Арбинович предложил не спешить. По его мнению, куда эффективнее будет купить какой-нибудь местный банк с уже созданной сетью филиалов на Кавказе, а уж потом поставить там свое руководство и перевести часть активов. А Натали и он с внучком проследят за управлением. Опять же изучить имеющийся опыт применения удобрений в тех местах и предложить с учетом этого опыта льготные условия поставки. Уж что-что, а сеть по сбыту удобрений мы были готовы расширять куда угодно. Еще я припомнил про месторождение Вольфрама на Кавказе. Нет, название память не подсказало. Но в советских школах к Дню Победы часто проводили уроки мужества, так что я несколько раз слышал историю о том, как немцы подошли к самому Эльбрусу и работников рудника вместе с членами семей вывели через горные перевалы, повесив каждому на шею мешочек с сотнями граммов так нужного для победы Вольфрама. Так что летом этого же года мы послали в район при Эльбрусия поисковую экспедицию. Однако они нашли не Вольфрам, а Малибден. Я посетовал про себя, что старею, и память уже не та, но поиск продолжили, и на следующий год нашелся и Вольфрам. Примечание имеется в виду Тернаусское месторождение Вольфрамова-Малебденовых руд. Расположено в Кабардино-Балкарии, близ города Тернеаус. Крупнейшее в стране по запасам Вольфрама. В реальной истории открыта в 1934 году. Разрабатывалось с 1940-го, а село Герхажан предшественник города Тырнеаус, основана только в 1934 году. И речка Тырнеаус, скорее всего, тоже была безымянной, так что название Воронцову все равно не помогло бы. И да, в реальной истории тоже в первый год открыли только Малибден. Вольфрам обнаружила экспедиция следующего года. Но с меня требовали большего. И тогда я осторожно сказал, что могу поставить в Батуми нефтехимический завод и производить высокооктановый бензин, стирол, атолуол и бензол. Ну а рядом поставить химический заводик, чтобы и делали каучуки, красители, лекарства, пластмассы и фенол. Но при одном условии. Если воронцовые Дашковы полностью и окончательно решат проблему лояльности Ротшильдов, Нобелей и прочих нефтяников – работающих с бакинской нефтью и прикормленных ими чиновников. Потому что при предыдущей попытке поставить подобный заводик в Одессе противодействовали они очень активно. Я еле успел запустить оформление пакетов предложений на согласование со всеми заинтересованными сторонами, как пришлось срочно мчаться в столицу. Дела-делами, но истекал предоставленный мне двугодичный кандидатский срок на соискание магистрской степени. Пора было защищаться. Санкт-Петербург. Химический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. 10 января, 23 января 1903 года. Пятница. Работа соискателя выполнена на высоком уровне и посвящена столь важной теме, что вполне достойна не магистрской диссертации, а докторской. Однако хочу напомнить историю с патентом Вильгельма Оствальда на синтез аммиака из азота и водорода, который тот предложил химическому концерну анилин Унзода Фабрик» в 1900 году, в точности как и в работе соискателя. Наш уважаемый коллега гербош работающий на вышеупомянутый концерн, серии экспериментов доказал, что образующийся аммиак был получен из нитрида железа, входившего в состав катализатора. Зал зашумел, но оппонент еще не закончил. Переждав шум, он продолжил. Таким образом, патент Оствальда был основан на неверном предположении. Поэтому предлагаю присвоении степени магистра соискателю отказать и подвергнуть его работой тщательной дополнительной проверке, дабы не подвергать наш славный факультет риску оконфузиться перед мировой научной общественностью погоней за дутыми сенсациями. Закончив выступление, ученый с просто академическим достоинством поприветствовал собравшихся, неспешно вышел из-за кафедры и сел на свое место. Дмитрий Иванович глянул на выступавшего столь яростно, что было просто удивительно, как на том одежда не задымилась. Хотя я и не погружался во все академические дрязги, но даже мне было совершенно ясно, откуда ветер дует. Множество раз уже я ослыхивал, да и сам повторял при случае, что профессура столичного университета гордится своими либеральными и атеистическими взглядами. И там всего один профессор, являющийся твердым монархистом и убежденным в своей вере православным христианином. Правда, при этом потом уточняли, что зато этот один – Менделеев. А теперь еще вдруг явный любимчик и явный протеже Менделеева ухитрился получить диплом всего за полгода, хотя в этом времени учились минимум по четыре а многие и по 5-7. А магистрскую диссертацию этот любимчик, как справедливо отметил в своем выступлении выступавший, написал на привычную и тему. «Причем этот любимчик, то есть я, явно поддерживает монархию. Судите сами, вхож в дом к дяде и сестре царя, обласкан наместником юга и является их деловым партнером. Да что их? Сам император у него в компаньонах и министерство двора принимает доклады. Опять же, я круто засветился со своей программой «Спасем наших китайских братьев-христиан от гонений и мучительной смерти на родине». То есть, дал основания подозревать меня в религиозности. А дальше, как говорится, один раз исключение, а два уже может быть проявлением закономерности. «Господин Воронцов, что вы можете ответить на мнение выступавшего?» – раздался вопрос председателя комиссии. «А что тут сказать?» Я что, виноват, что он считает невнимательно? В таком духе я и ответил. Мол, как отмечено в работе в разделах «таком-то» и «таком-то», опыты в этом направлении я веду уже четвертый год. Не стал уточнять, но любой владеющий арифметикой в пределах начальных классов мог понять, что начал я даже до поступления на сей славный факультет, и что судьба Оствальда мне не грозит, потому что опробованы уже три опытные установки разной конструкции и производительности. Последняя синтезирует уже порядка полутысячи пудов ежедневно, что многократно превосходит массу катализатора. И закончил. Если же кто-то из присутствующих продолжает сомневаться, то не вижу проблемы. Приглашаю таковых поприсутствовать в мае сего года на открытие цеха, синтезирующего «Аммиак», Его расчетная производительность – более десяти пудов аммиака в минуту, так что много времени проверка не отнимет. Но это было еще не все. После меня слово попросил профессор Менделеев. Уважаемый оппонент господина Воронцова отметил, что работа вполне достойна присвоения не магистрской, а докторской степени. Тщательно обдумав его слова, вынужден присоединиться. «Дать за такую работу меньше – значит подвергнуть наш славный факультет позору перед мировой научной общественностью». Из мемуаров Воронцова-американца «Да уж, Дмитрий Иванович тогда, как говорится, отжег не по-детски. Его предложение о присвоении докторской степени не то, чтобы так уж нарушало традиции или положение». Количество публичных лекций у меня превышало и магистерские, и докторские нормы. Да и на экзаменах меня пытали со всем усердием похуже, чем иных соискателей докторской степени. Примечание. Историк Андрей Андреев пишет, что в тот период и для магистерской, и для докторской степеней этапы и процедуры были совершенно одинаковыми. Вначале публичный экзамен в присутствии профессоров факультета, потом чтение на факультете публичных лекций и защита диссертации. Различия между магистром и доктором выражались лишь в количестве вопросов на экзамене и количестве публичных лекций. Но все же мы с ним по самому краюшку прошлись. На один бы голос меньше и все не видать мне ни докторской, ни магистрской степени». Впрочем, все обошлось, зато чуть позже мои коммерческие шпионы донесли, что в начале февраля председатель наблюдательного совета концерна Бадиша Анилин Унзода Фабрик Генрих фон Брунк приглашал к себе Карла Боша и Фрица Габера и поручил им как можно быстрее повторить синтез Воронцова. У меня не было никаких сомнений, что у них это получится, даже несмотря на то, что значительную часть ключевой информации я в патентной формуле не раскрывал. В конце концов, эта парочка справилась с задачей и безо всякого примера работающей установки Воронцова перед глазами. Вот только для этого им понадобится мою установку усовершенствовать. Я ведь не обманывал комиссию, эксперименты мною велись уже четвертый год, хотя схема амиачного синтеза – это то, что на нашей кафедре химической технологии изучали наиболее тщательно. Так что саму установку я изваял быстро – но мне очень долгое время не удавалось решить проблему отравления катализатора. Примечание отравления катализатора, то есть снижение его каталитической активности или полное прекращение каталитического действия, вызывается действием каталитических ядов, адсорбирующихся на поверхности катализатора. Легко понять, что чем меньше ядов в составе рабочей смеси, тем дольше прослужит катализатор. Вот и пришлось строить процессы так, чтобы получать водород максимальной очистки. Так что этим двоим придется повозиться. Они-то будут получать водород взаимодействием угля с водяным паром, другого сырья там просто нет в достаточных количествах. А уголь выдает такую кучу примесей в водород, что я могу быть уверен, лет пять у меня еще есть, а может и все 7.